Глава двадцать «Мне тут рассказали про ваши законы». Едва пара кар тронулся, я обратился к Паулю. «Я не очень понял. Как можно убивать тех, кто не может работать? Это ведь бесчеловечно». «Это мне говорите вы?» Он презрительно улыбнулся. «Тот, кто убивает сотнями тысяч?» «Я — это уникальный случай», — не согласился с ним я. «А вы превратили всю страну в какую-то фабрику» где все люди только работают и ничего более. У нас все имеют крышу над головой, трехразовое питание и после свадьбы каждая семья получает отдельную квартиру. Может таким похвастаться ваша империя? Нет, но, по моему мнению, вы словно скот загнали людей в огромный теплый сарай. Но как только они перестают приносить пользу, от них тут же избавляются. И именно это мне кажется ужасным. Я понимал его логику, но не мог ее принять». Для меня было мучительным осознание, что, например, дедушка бы здесь просто не выжил. Его давно умертвили бы, а деньги за душу отдали родным. «А наш народ, наоборот, не хочет жить на помойке и влачить жалкое существование, не зная, как прокормить семью». Сенатор пожал плечами. «У наших детей счастливое детство до 14 лет. Они сыты, одеты, обуты, ни в чем не испытывают нужды. И все это оплачивает государство». От родителей требуется лишь обеспечить им воспитание и подготовить к работе на фабриках. «А как же социальный лифт?» — возмутился я подобной постановкой вопроса. «По-вашему, получается, что сын простого рабочего никогда не станет сенатором? Почему же? Он может выбрать путь военного или полицейского, а дальше уже в зависимости от собственных качеств может стать кем угодно». Я в сомнении покачал головой. «Мне видится, что ваше устройство общества другое, но не лучше имперского». «Да, многое из того, что есть у вас, недоступно в том обществе, где вырос я. Но всё же, например, сын булочника, имея дар, сможет стать ремесленником или даже дворянином. У вас же этот шанс крайне призрачен, не говоря уже про глобальное повышение статуса. Ваши ремесленники не сильно ушли по социальной лестнице вверх. Если не рассматривать элиту, то они находятся в статусе просто высокооплачиваемых рабочих. А нам и не нужно слишком много душеприказчиков». Пауль внимательно на меня посмотрел. «Мы обучаем всех, выбирая из общей массы только самых талантливых. Так что считаю, что это у вас такой шанс могут получить не все». Его слова заставили меня задуматься. В чём-то он был, конечно, прав. Но всё же такую философию общества, которая была в республике, я лично не мог принять. «Хорошо, оставим это», — я нехотя кивнул. «Возьмём конкретный пример. Я пришёл к вам добровольно» обеспечил огромный технологический рывок в области ремесла, который принес невероятные прибыли. И вместо благодарности, а также введение меня в высшие слои общества, вы заключили меня в тюрьму. Чем вы отличаетесь от империи в этом случае? Где ваша хваленая свобода выбора?» Глава комиссии по правде нахмурился. Видимо, он не очень хотел обсуждать все, что было связано со мной. «Вы другой случай, Реджинальд. Подобных уникальных способностей и знаний нет ни у кого в нашей стране» и, возможно, вообще в мире. Одно ваше присутствие делает страну сильнее, не говоря уже про прочие достижения. Так что логично, что за обладание вами и вашим гением будут соперничать многие. Сенат не исключение. Ведь то, что оружие, использующее вашу технологию, производится только на наших трех заводах, обрушивая прибыли остальных, моментально сказывается на благополучии целых комиссий и комитетов. Никто не хочет получать меньше дотации из бюджета. «Почему бы тогда не обеспечить мне нормальные условия жизни, как это было недавно?» «Сейчас всё делается ради вашей безопасности», — цинично ответил он, и его ложь я почувствовал прямо физически. Так явно она проявилась в ауре человека. «В том числе и держать в заложниках моих родных?» — поинтересовался я, хотя внутри всё бурлило. «Ладно, хотите правду?» Он недовольно посмотрел на меня. «Будет вам правда». Вы неконтролируемый убийца с огромными возможностями, которые пугают всех без исключения до да дрожи в коленях. Вас бы расстреляли еще в первый день, если бы не эти же ваши способности, которые с каждым новым вашим изобретением заставляют всех трястись от страха, представляя, что будет, если это достанется врагу. Поэтому контроль и только контроль может нам обеспечить хоть какой-то призрак стабильности и уверенности при общении с вами. «То есть предложение поселить нас четверых в уединённом спокойном месте и дать мне спокойно работать вообще не рассматривалось?» — прошипел я сквозь зубы. «Рассматривалось, и было признано чересчур ненадёжным. Есть Китай, Германия, та же империя. Кто поручится за то, что вас не переманят вражеские агенты?» Он недоумённо пожал плечами. «Вы слишком опасны, Реджинальд, поэтому получаете ровно то, что заслужили. Тюремную камеру и в шей?» Ярость клокотала во мне всё сильнее. Я не собираюсь больше это обсуждать. Он отмахнулся от меня, отворачиваясь к окну. «Вы живы. Ваша шлюшка тоже, не говоря уже о родителях. Так что успокойтесь и наслаждайтесь работой, которую вы так любите». Зубы сжались до боли в челюстях. Так что пришлось хоть и с трудом, но взять себя в руки. Моё недовольство было никому не интересно. Мне прямо высказали, что я нужен лишь как механизм по добыванию денег, не более. Рассматривать меня как полноценного члена общества никто из них не собирался. Впервые в голове появилась мысль о несправедливости мира, который меня окружает. Я раньше никогда об этом даже не задумывался, принимая все за данности текущей реалии. Но сегодня впервые подумал о том, что меня не устраивает подобный порядок вещей. Причем неважно, где это, здесь или в Империи. От свежести и необычности подобного взгляда я даже закрыл глаза и откинулся на спинку широкого кожаного сиденья. «Неужели я и мне подобные являются сдерживающими факторами развития мира?» — подумал я. «Если рассмотреть мою родную страну, то без энергии человеческих душ остановятся все механизмы, заводы, корабли. Страна находится в прямом рабстве у ремесленников, ведь только от их навыков и знаний можно получить больше энергии, необходимой для всего, что окружает человека. Другие...» Альтернативные источники никто не рассматривает, ведь та же добыча газа и угля, используемых для отопления домов или работы газовых светильников, просто не идёт ни в какое сравнение по КПД с энергией, получаемой от человеческих душ. Я открыл глаза и посмотрел в окно, которое кто-то забыл зашторить, как это обычно бывало при каждой поездке. Тысячи и тысячи одинаковых коробок зданий проносились мимо, показывая копошащихся там людей. Всё это напоминало гигантский муравейник и самих муравьёв, которые нужны только для одной цели — работать и умирать во славу своей королевы или сената, если переложить аналогию на республику. Не думаю, что и тут люди стали бы терпеть смерть родных и близких от рук ремесленников, если бы не постоянный приток денег от этого. Смерти стали бы просто невыгодны, если бы душу невозможно было получить от человека. Да, может быть, и война тогда стала бы не нужна. Мысль об этом меня захватила. Хотя тогда, возможно, сражались бы за уголь и тот же газ, насколько бы она продолжалась? Год? Два? Явно не десятилетие, как это, которое то затихает, то снова вспыхивает, когда возникает потребность в получении бесплатных человеческих душ от врага. Обдумывая всё это, я действовал на автомате, привычно убираясь из машины, когда мы прибыли на один из вокзалов и, охватывая своей аурой составы и ящики с оружием, помещая в накопители слепки ауры. Это было так привычно, что не прерывало моих мыслей, которые были заняты другим. Потому-то, когда ощутил опасность на краю распахнутой во все стороны ауры, тело само собой сделало движение вниз, а я лишь удивленно констатировал, как голова стоящего рядом со мной сенатора лопается, словно перезрелый арбуз. Его тело тут же стало фонтанировать кровью и заваливаться в мою сторону. Мне пришлось отодвинуться и с некоторым чувством удовлетворения наблюдать, как один из тех, кто думал, что вершит мою судьбу, превратился просто в кусок мяса. Второй, третий и сразу четвертый выстрелы раздались почти сразу, но для пяти стрелков самый первый неожиданный и благоприятный момент был упущен. Я нашел их, лежащих по разным крышам вокзала, и убил, вытянув душу так, что все выстрелы пришлись либо в бросившихся ко мне полицейских, либо вообще в землю» высекая искры из каменных плит вокзала. Практически сразу началась шумиха, беготня, меня, схватив за шею, затолкали обратно в лимузин, не слишком заботясь при этом о моих чувствах, зато отлично демонстрируя то, о чем говорил мне ныне покойный Пауль. Я для них просто инструмент, не более. Отрешившись от всего, я вернулся к своим размышлениям об устройстве мира и о том, что в принципе неплохо было бы, если бы в нем можно было что-то поменять к лучшему. Мысли о том, что можно такого сделать, хаотически кружились в голове, и желание поделиться ими с Анной становилось всё сильнее. Мне нужен был единомышленник. Дверь камеры тягуче скрипнула и закрылась за мной. А я по-прежнему был погружён в собственные мысли. «Дорогой?» Анна выбралась из кровати и, весьма резво перебравшись в кресло, подъехала ко мне, крутя рукой колесо. «Что случилось?» «Слушай». «А тебе не кажется, что мы могли бы сделать этот мир чуточку лучше?» Я, почувствовав прикосновение к руке, перевёл на неё взгляд. Она снизу вверх удивлённо на меня посмотрела. «Зачем?» «Ну, просто всё это как-то не очень правильно. Люди слишком зависимы от ремесленников. И это явно тормозит развитие общества. Где новые технологии, изобретения? За последние сто лет наше общество не сильно куда-то продвинулось. реджи Она беспокойно посмотрела мне в глаза. «Что произошло? Откуда подобные мысли?» «В меня стреляли. Пауль погиб», — совершенно равнодушно ответил я. «Но главное, что он сказал мне до своей смерти. Нас не воспринимают здесь как полноценных членов общества. Мы лишь инструменты, которые зарабатывают деньги. Как только станем не нужны, от нас тут же избавятся. Я и раньше об этом догадывался. Но тут мне чуть ли не прямо об этом сказали». «Что? Ты сам не ранен?» Девушка испуганно стала осматривать меня со всех сторон. «Нет, всё хорошо». Я отшатнулся от неё. «Что скажешь, Анна?» «Дорогой, я думаю, ты просто переволновался». Она подъехала к кровати, похлопав рукой по одеялу. «Ложись, отдохни. Позже поговорим». Через несколько минут нам принесли роскошный обед. И стало не до разговоров. А едва дождавшись вечера, я направил свой взгляд к горящей вдалеке ярко-зелёной метке конструкта. «Жули, что с тобой?» Надо мной склонилась обеспокоенная незнакомая женщина, когда я оказался не в своём теле. Покосившись по сторонам, но не открывая глаз, я увидел шёлковую маску, лежащую на столе рядом, а также знакомые чёрные одежды с золотой каёмкой. Решение пришло мгновенно. Пусть Анна и будет сильно недовольна тем, что я принял решение без нее, но подобного удобного случая больше могло никогда не представиться, поэтому я действовал без колебаний. «Учитель!» Притворившись крайне слабым, я протянул к ней небольшую девичью руку, будучи в теле жули. «Да, моя девочка!» Она вложила свою руку в мою, и я, не скрывая растекающейся по губам улыбки, открыл глаза. «Что?» это единственное на что хватило душеприказщицы которая тут же потеряла сознание от сильнейшего духовного истощения на которое я потратил все силы девушки и пока женщина была без сознания навешал на нее конструкты которые тут же принялись за дело а я по прежнему удерживая ее руку контролировал перестройку ауры значительно улучшенный за это время слепок словно прожорливое существо ускоренно менял колебание души душеприказщицан на знакомые мне частоты «С теми силами, которыми обладала Жули, на полную перестройку потребовалось больше трёх часов. Но зато, когда я потянулся к оставленному в тюрьме телу и на мгновение положил руку на голову, лежащей рядом Анны, её тело лишь вздрогнуло, а душа стала перетекать через один конструкт в другой, только находящийся за километры от тюрьмы. «Жули, что ты тут делаешь?» раздался хрипловатый голос, когда перенос был завершён, и Анна пришла в себя. Услышав себя, она вздрогнула. Затем посмотрела сразу на две руки, одежды в которой была облачена целые ноги. Женщина подскочила и бросилась искать что-то, что могло дать отражение. И, найдя маленькое серебряное блюдо, стала в него внимательно всматриваться. «Не предел мечтаний». Она горящим взором посмотрела на меня. «Но ты ведь сможешь поместить меня в любое выбранное тело?» Я, подняв выпавшие из рук прежней душеприказчицы очки с зелеными линзами, Надел их на нос и внимательно оглядел новые тела Анны и её ауру. Она впечатляла. Ремесленница и правда была сильна. Сняв очки, я протянул их ей со словами. «Конечно, но вряд ли ты найдёшь здесь что-то лучшее». Оглядев себя, она и правда довольно хмыкнула. «Мы ведь таким образом, и тебя можем переместить, Реджи?» поинтересовалась она. «К сожалению, нет». Я расстроенно покачал головой. «Найти кого-то с таким же размером ауры, как у меня, будет крайне проблематично. Поэтому, пока ты будешь обустраиваться здесь вместе с Жюли, я отправлюсь оплакивать твою смерть в тюрьму. Думаю, сейчас ученица больше расскажет тебе о жизни владелицы этого тела. То, что нужно тебе знать, чтобы себя не выдать». «Согласна». Она подошла ближе и провела рукой по нежной щеке девушки. «Надеюсь, очень скоро увидеть тебя, дорогой. Даже не пытайся избежать этого». Глаза её возбуждённо блеснули. «Девушку мне главное не испорть!» — серьёзно предупредил её я. «Она всё видит и слышит сейчас. Не беспокойся. буду крайне осторожна. Я отлично понимаю, какой шанс получила». Она наклонилась и поцеловала меня в губы. Жули внутри меня мгновенно почувствовала себя неуютно и смущённо. Это был её первый в жизни поцелуй. Я усмехнулся и сообщил об этом Анне. Напомнив, чтобы было осторожно сама и не выдала девушку, которая сейчас являлась единственным проводником моей души во внешний мир. Хорошо, возвращайся. А нам с ней предстоит долгий разговор, согласилась Анна. Я прикрыл глаза и потянулся обратно к своему телу.